Глава двадцатая Очередное общение через зов произошло через четыре дня, а на этот раз желание поговорить выразил лорд Вардис. В присущей ему напористой манере властитель замка Гарлос приступил к обсуждению дел без лишних предисловий, едва успев поздороваться. «Здравствуй, племянничек. Ты уже слышал?» о выходке Дарценской лиги. Торгаши решили больше не придерживаться нейтралитета и выбрали сторону срединников. Лорд помешкал и с чувством добавил «Засранцы!» Я хмыкнул «Достойная характеристика для главных спекулянтов Элорона, а главное, насколько истинная». Полагаю, купцам поставили ультиматум, заставив отказаться от привычного поведения. Откликнулся я и, проявляя вежливость, проронил «Здравствуйте, Ваша Светлость». Я отложил листок бумаги, который до этого держал в руках, и более вольготно откинулся на невысокую спинку походного стула. Из-за тонких стенок шатра доносились звуки недавно разбитого лагеря. Слышался говор множества людей, перемежаясь редким позвекиванием металла и отдаленным ржанием лошадей. Перед самым вызовом я занимался таким скучным занятием, как просматривание докладов, и нисколько не возражал против небольшого перерыва. Каждый день вечером мне сообщали, сколько людей выбыло из строя по тем или иным причинам, а сколько сохранили полную боеготовность. Точное количество лучников, всадников и пехоты. Чтобы всегда знать, на какие силы рассчитывать на случай внезапного сражения. Занимался этим Бернард и делал это, как правило, устно, реже в письменной форме. А вот с квартирмейстером дела обстояли совершенно иначе. Тут уж без бумаг было не обойтись. Никакой памяти не хватит запомнить безумное количество цифр, напрямую касающихся продовольственных припасов. Сколько осталось мешков с зерном, сколько голов в атаре овец, сколько бучек соленого мяса, сколько вяленого, какие крупы еще есть, а какие подходят к концу. Все это необходимо разделить на общее число солдат и высчитать, на какое количество еды еще хватит. А если не хватит, то сколько надо будет побыстрее подвести, чтобы не испытывать недостатка на кухне. То, что на первый взгляд может показаться пустяком, на самом деле невероятно важно в деле поддержания высокого морального духа армии. Голодный воин воевать будет плохо. Это прописная истина, не требующая особых доказательств. Отсутствие хорошей пищи в конце концов повлияет на здоровье личного состава. Как следствие, могут возникнуть болезни. С уровнем здешней медицины все вполне может перерасти в эпидемию, что станет катастрофой для войска. Так что за жратвой иногда следили даже лучше, чем за оружием или доспехами. В том смысле, что всегда заботились о ее обязательном и избыточном наличии. По мере необходимости припасы пополняли в деревнях и небольших городках. В этом отношении мы больше не разыгрывали из себя пай мальчиков, ввиду отсутствия прежних договоренностей. Но не лютовали, не сжигали до основания дома и не забирали девиц для развлечения солдатни в походе. Правда, и ангелов из себя тоже не строили и не платили за опустошенные кладовые вели себя в строгом соответствии с кодексом войны средневековых времен. Снабжением занимались конные отряды фуражеров, которым строго наказали не увлекаться и действовать быстро, не отвлекаясь на посторонние развлечения. Данный приказ отнюдь не выглядел лишним, учитывая нравы в среде наемников. «Чего молчишь?» – снова подал голос лорд Вардис. Пауза с моей стороны слегка затянулась, мысли сами перескочили на повседневные заботы о войске. Что ни говори, а управляться с такой большой толпой народа далеко не так просто, как может показаться постороннему наблюдателю. Даже с учетом того, что основную нагрузку взяли на себя Бернард Большой Пит и офицеры рангом пониже. Прохлаждаться, наслаждаясь беззаботной поездкой – у меня не получалось. Купцы напуганы, вот и бросаются в крайность. Разрушил молчание я, возвращаясь к обсуждаемой теме и временно выкидывая из головы дела армии. Скорее всего, Магнус их прижал, и у торговцев не оставалось выбора, кроме как подчиниться требованиям ландрийского монарха. «Магнус!» – задумчиво протянул Вардис. Ты его хорошенько отделал под стенами Стокхолла. Жаль, не добил до конца. Нужно же что-то оставить и вам, – ошутился я. Послышался короткий смешок. Да, может, неистовому удастся еще удивить великие дома? А то после сокрушительного поражения ковара многие лорды почувствовали себя всесильными». Уже ходят разговоры о бесцельно проведенных годах в изоляции. И что давно следовало вернуть себе власть над Файлроном. Ясно, от легкой первой победы у кого-то вскружила голову, ожидаемая реакция. Скоро предложат возродить империю Ансалара в полном размере. Что в нынешних обстоятельствах вполне может закончиться очень хреново для лордов-колдунов Севера. Расклады уже не те, чтобы замахиваться на мировое господство. Или нет? Кстати, касательно и старской столицы. Что там произошло? До нас дошли неясные слухи, но никакой конкретики. Говорят, ты ее полностью уничтожил. Это правда? Голос лорда сочился подлинным интересом. Стокхолл? «Познал силу моего гнева», — просто ответил я. Лорд Вардис уважительно прицокнул. «Не думал, что тебе хватит решительности на столь жесткие действия», — признался он. «Я рад, что ошибся. Разрывая союз и требуя немедленно покинуть свои земли, король старый просто не оставил мне выбора. Встал вопрос, или мы, или он». Как видите, я предпочел выбрать себя и своих людей». «И это правильно», — одобрил повелитель долины темных вод. «Окажись я на твоем месте, то без раздумий поступил бы схожим образом. Ты все сделал верно, племянник». «Ну еще бы, было бы глупо ожидать услышать от чистокровного лорда что-то другое, кроме горячего одобрения тотального истребления противника». Ребята из Тандарийской Низины всегда отличались суровым нравом. Спалить дотла вражеский город – это вполне в их духе. Можно с уверенностью сказать, что в этом плане я стал действительно настоящим ансаларским лордом из древней знати. «Какие у тебя сейчас в наличии силы?» – продолжил расспрос Ивардис. «Порядка четырех тысяч солдат. Основная часть состоит из наемников до варпорта. Поведал я и уточнил. Уровень боевой выучки выше среднего, не салаги, впервые взявшие в руки меч, хотя последних тоже хватает. Опытные рубаки всегда лучше без усых юнцов. Закаленный в боях ветеран стоит десятка обычных доходяг, набранных вчера из деревень. Но ну, тут не поспоришь. Причем, скорее всего, один бывалый боец в добротном снаряжении и с хорошим оружием легко заменит не 10, а двадцать новобранцев, недавно лишь узнавших, с какой стороны браться за клинок. Любой бывалый наемник без труда порубит в капусту небольшую толпу слабо обученных бывших крестьян. Это факт, неоднократно доказанный на практике. А что там с подделками двергов? Как они продемонстрировали себя в сражении? Здесь тоже ничего удивительного. Колдуна искренне интересовала эффективность огнестрельного оружия мастеров из подземного царства, как и любого имеющего магический дар. В каком-то смысле игрушки гномов могли стать заменой для некоторых боевых артефактов. В целом оружие показало себя неплохо, но у него есть большой минус – без огненного зелья оно превращается в кучу бесполезного железа. Плюс само зелье очень боится сырости. А пистоли и бомбарды требуют постоянного ухода. Что очень неудобно при долговременном применении. Но как осадные орудия, пушки показали себя просто замечательно. Намного лучше катапульт и требушетов. Этого у них не отнять, признал я. И какие у вас сейчас остались запасы огненного зелья? Спросил Вардис. Здесь я был вынужден его разочаровать. Никаких. Все до последней крупинки израсходовали при штурме столицы и старые. Наемники очень активно применяли пистоли в уличных боях. Чтобы не обременять себя лишним грузом, все огнестрельное оружие отправили вместе с караваном трофеев в Даварпорт. Плохо. Но этого следовало ожидать. Я согласился, имелся, конечно, вариант с подвозом пороха со складов дракуньего когтя, но там тоже есть трудности. Отправлять груз в несколько телег по разоренным от войны территориям без внушительного вооруженного эскорта все равно, что сразу отдавать его в руки разбойникам. А лишних людей улетиться сейчас нет. Да и ушли мы уже слишком далеко от родных земель. А что слышно о нашем общем друге Магнусе? Настала моя очередь задавать вопросы. Вардис мрачно вздохнул. Король Ландри отступил в свое королевство, забрал все гарнизоны из ранее завоеванных земель и сейчас активно рассылает послания по крестным владениям. Призывая встать под единые знамена всех королей. Острый ковар уже согласились. И, насколько известно, уже начали действовать сообща. Громя оливийские передовые отряды, защищающие Капитульское плато. Мда, ушастые очень здорово всех нас подставили. Ротазеи для науки толком не составили план военной кампании для своих подопечных. Как итог, степняки пошли в полный разнос. Кретины! Необходимо воздействовать на кочевников, заставить их действовать более организованно, рассудил я. В противном случае разделенные отряды Орды быстро перебьют поодиночке. А Насчет дикарей у нас есть идеи получше. Первое, что необходимо сделать, это чтобы коалиция людей окончательно не сложилась. Для этого предложим степникам расширить территорию вторжения и не ограничиваться одним островом. А захваченное добро пусть понемногу отправляют на юг, чтобы не связывать себя лишним грузом. А захваченное добро пусть понемногу отправляют на юг, чтобы не связывать себя лишним грузом. Продолжить тактику набега с недоумением протянул я. «Именно», — подтвердил Вардис. «Разорение других земель вынудит их правителей задуматься и не спешить откликаться на призыв хитреца Магнуса, чье королевство пока что одно из немногих совсем не задето пожаром войны». Я мысленно хмыкнул и по достоинству оценил коварство составителей данного плана. «Своя рубашка ближе к телу, Когда твои земли в огне, не очень хочется куда-то срываться и бежать воевать за непонятные идеалы далеких правителей, которые, к тому же, сами еще недавно выступали в роли завоевателей. Умно. а Между тем мы ускорим темп марша и постараемся побыстрее достичь Ландрии, пока к ней не пришло подкрепление из других королевств, чьи монархи все-таки решатся отправить на помощь воинские отряды сообщил вардис я прикажу сделать то же самое быстро вставил я не уверен правда что успею подойти вовремя географически вы ближе к магнусу чем я нет возразил лорд тебе лучше заняться кое чем другим я удивился разве сейчас есть что нибудь более важное чем нейтрализация слишком умного короля вовсю примеряющего на себя корону миссии В купе с титулом спасителя рода людского от мерзких отрудей бездны. Не знаю, как другие, а мне очень хотелось добраться до хитрожопого ландрейца и открутить ему пару конечностей. Очень уж он здорово меня разозлил. Подстава со старым еще долго не выветрится из моей памяти. Засранца требовалось наказать и пожестче, в идеале и истребить всю королевскую династию под корень чтобы потомки магнуса больше никогда и ничем не правили да и вообще не появлялись на свет тоже вполне себе такое деяние в духе высокородного лорда древней знати опоздание на пару недель не сильно повлияет на общую обстановку возразил я подразумевая что армия великих домов может и подождать нашего подхода. Полной синхронизации, конечно, не добиться. Все же планировать операции такого уровня точности при средневековых скоростях физически нереально. Но хоть примерно, согласовать совместное действия вполне можно. У тебя будет тоже очень важная цель. Если война затянется и перейдет в позиционный характер, то на первое место выйдет снабжение, необходимого, чтобы то ни стало лишить Ландрию поддержки торговцев. Надо вынудить Дарцинскую лигу отказаться от союза с Магнусом. А что может лучше всего заставить купца мыслить критически, чем удар по его кошельку? Риторический вопрос, действительно, весьма действенный метод. Любой бизнесмен побоится терять прибыль. Причем не только нынешнюю, но и потенциально, будущую. Верно, мыслит его светлость? Как этого добиться? осведомился я. Примерные догадки у меня проскальзывали, но, как говорится, хотелось конкретики, как ни посмотри, властители Гарлоса тоже не лыкомшит, и умел мыслить весьма нестандартно. Вспомнить хотя бы изначальную причину моего появления здесь. Вот уж точно нетипичный ход для обычного лорда. «Изумрудный город», – коротко ответил Вардис. «Я понимающе смежил веки», – Промелькнувшая в голове предположение полностью подтвердилось. Захват одного из трех городов, полностью принадлежащих Дарцинской лиге, заставит последнюю притормозить и задуматься. А стоит ли игра свеч? Золотая гавань на восточном побережье, серебряный город на границе южных степей и изумрудный город в предгорьях Мензарийских гор, три столпа, на которых держалось могущество главных торговцев Фалорона. Это и огромное количество торговых маршрутов, пересекающих материк подобно животворящим артериям. Ну и еще несколько десятков представительств, Единственный в мире банк, огромные финансовые связи с множеством людей, начиная от обычного бедняка, одолжившего пару серебрушек, чтобы прокормить семью, и заканчивая монаршими особами, берущими в долг для своих придворных развлечений, когда остро не хватало свободных наличных средств. И черт знает, что еще. Они занимались многим. Блин, прямо какая-то суперкорпорация в средневековом антураже. Только сейчас, задумавшись, я вдруг понял, насколько лига действительно влиятельна и насколько может быть опасна. Проклятие. Вардес прав, с торгашами надо действительно побыстрее разобраться. А то они доставят немало проблем в будущем. Разрушить структуру организации вряд ли выйдет. Но нанести ощутимый урон, думаю, получится. Купцы, не дворяне, мыслят совершенно иными категориями, нежели надменные аристократы. Потеряв один город, они не станут искать способ отомстить, а будут усиленно думать, как бы не потерять два других, вместе со всем остальным добром, которым сейчас владеют. Простая психология. Хорошая идея. — одобрил я предложение бывшего наставника. Полагаю, разорение изумрудного города заставит денежных воротил понять, что не следует лезть в политику. — Правильно. Надеюсь, они быстро одумаются, — сказал лорд. — Значит, решено. Я немедленно выступаю на северо-запад. — У них там неплохие укрепления, но, думаю, ты справишься. В крайнем случае, подержи в осаде какое-то время и не забудь разослать патрули по окрестностям. Перехватывай все караваны лиги без разбора. Мы тоже начнем действовать в подобном ключе. Заставим купцов тысячу раз пожалеть, что они оказались слишком уступчивы под давлением Магнуса. Договорились? Надеюсь, скоро увидимся. Присутствие лорда Вардиса исчезло, заклинание зова свернулось. Я устала по виски, воспринимая себя снова в походном шатре. Что же, значит, говорите, изумрудный город – достойная цель, и взять ее, скорее всего, действительно окажется очень сложно. Без двергских бомбард. В этом лорд Вардис абсолютно прав, При грамотной магической защите и с многочисленным гарнизоном защитники смогут продержаться очень долго, а любой приступ предсказуемо обернется большими потерями для атакующих. Что меня, как заботливого полководца, совершенно не устраивало. Однако, все не так плохо. В моем распоряжении с недавнего времени появился настоящий дракон, который в последние недели развивался просто убойными темпами. Посмотрим, что смогут противопоставить стены из каменных глыб летающему ящеру, умеющему выдыхать самый что ни на есть настоящий магический огонь. Я встал со стула, отдернул край шатра и велел воину, стоящему на страже у входа. Немедленно позови ко мне сэра Бернарда и Большого Пита. Солдат кивнул и опрометью бросился исполнять поручение. Я окинул рассеянным взглядом раскинувшиеся вокруг палатки, вдохнул полной грудью, ощущая ароматы дыма от многочисленных костров, и лишь после этого вернулся обратно. Предстояло разработать план новой военной кампании.